Глава двенадцатая. Известие об уходе из Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого добиралось до клёпиков долго. Евгений Михайлович, успокаивая себя и ребят, говорил, что семья скоро разыщет великого писателя, и все обойдется. Но первая же газета, попавшая в клёпики, тоже с опозданием, возволновала еще больше. Лев Толстой лежал на станции Остапова, тяжело больной. Не дожидаясь, пока газеты принесут учителю в школу, ребята сами бегали за ними на почту и, нетерпеливо разворачивая, отыскивали те немногие строчки о здоровье писателя, вдруг ставшего для них таким дорогим и близким человеком. Но ничего утешительного не было, а через пять дней, Они держали в руках сообщение в черной траурной рамке. Тесно прижавшись друг к другу, Гриша и Сережа молча смотрели на страницу Рязанского вестника, перечитывая и не понимая смысла, замирая от нарастающего чувства непоправимой потери. Остапова 7 ноября в 5 часов 5 минут утра наступило резкое ухудшение в сердечной деятельности. Положение крайне опасное. Остапова. В 5 часов 50 минут графиня допущена к больному, но он ее не узнал. В соседней комнате вся семья. Остапова. Лев Николаевич Толстой скончался 7 ноября в шесть часов пять минут утра. Все, прошептал Гриша, так и не собрались мы к нему. Снова и снова постылы ноябрьской погоде, ходили они на почту, читали о прощании народа с Толстым, о прибытии тела в Ясную поляну, о первых в России публичных похоронах без церковных обрядов. Мужицкие похороны, увеличенные до исполинских размеров. Пораженный небывалым зрелищем, писал один из корреспондентов. Глубоко переживая утрату и сердцем отзываясь на каждое слово кратких и сухих описаний, ребята словно побывали там, на этих похоронах. Плывет, покачиваясь на крестьянских плечах, гроб, недоброе тусклое небо. Белое полотнище над обнаженными головами. Лев Николаевич, память о тебе не умрет среди осиротевших крестьян Ясные Поляны. Чернеет на широкой заснеженной дороге многотысячная людская река, сплоченная горем, а глубокая яма все ближе, ближе. И не хотелось верить, что в разверзнутую яму уходят все и бабка Груня, и гений».